Проделав все это, я скомандовал всем быстро вдвигаться. Хотя картинки на стенах и продолжали привлекать вороватые взгляды, солдаты к моему облегчению вновь стали сосредотачиваться на нашей миссии. И оставайтесь на чеку. В подобном месте мы вполне можем столкнуться с колдовством варпа, так что будьте готовы ко всему. Как я и ожидал, перспектива сражаться с колдовством мгновенно взвинтила все их чувства. Я полагаю, с этой секунды даже на живое оплощение на стенных картин солдат отвлеклись бы ровно на столько времени, «Сколько нужно для того, чтобы выдернуть чеку и кинуть гранату?» «Что-то напоминает», — заметил Юрген, пока мы осторожно двигались вперед по коридору, обрамленному мягкими цветастыми портьерами. «Этот неприятный запах. Я его узнаю». Как всегда, ирония собственных слов от него ускользнула. «Правда, не могу понять, что же это?» Слогенберг. отозвался я, в то время как на меня внезапно обрушилось понимание. Запах, витавший в воздухе, был похож на духи, которые использовала Эмили, Колдунья с в ту ночь, когда попыталась кормить мою душу тому чудовищу, которому поклонялась. Воспоминание об этом ледяной рукой сдавило мне сердце. Даже спустя десятилетия, а теперь, когда я пишу эти строки более чем век спустя, надо признаться, я все еще иногда просыпался от стоящих перед сознанием образов этой гибельной соблазнительницы, пытавшейся заманить меня к несчастной судьбе. Как будто сети хаоса все еще простерлись ко мне, стараясь опутать». Впрочем, на тот момент у меня не было подобных кошмаров уже несколько месяцев, так что совершенно неподконтрольная острая вспышка ужаса перед перспективой вновь получить их пронзила мое сознание. Чисто. Пенланд сколизнула обратно в коридор после того, как обследовала комнату, полную диванов и подушек, которые, как мне показалось, не несли никакой очевидной функциональной нагрузки. Как мужчина галактических масштабов, а он именно таким и был, Кайн даёт сомнение мне немного кривит душой в этом пассаже. И сделала жест, чтобы мы продолжили путь. До сих пор мы направлялись прямиком к центру купола, я руководствовался предположением о том, что именно его содержимое будет защищено наилучшим образом, так что отсутствие всякого сопротивления тревожило меня до крайности. Конечно же это могло означать, наша диверсия сработала много лучше, чем я ожидал, но по моему опыту планы сражения имели склонность сохранять какой-либо смысл лишь до первого столкновения с врагом. Пришли. Ничего. Вновь подала знак пинлан, и мы двинулись дальше. Мы оказались в пустом хранилище с совершенно голыми стенами, не считая единственного лиминатора и украшения в виде абстрактной подвижной конструкции закаленного стекла. Расположенная прямо под лиминатором, она бросала волны радужного света по всей комнате каждый раз, когда ее колыхали потоки воздуха. Было очевидно, что помещение использовалось совсем недавно, потому как пыли в нем совершенно не было. Проклятие! Я застыл в дверном проеме, слегка раздражённый тем, что моя догадка оказалась неверной, недокучаемой смутным ощущением того, что с формы этого помещения что-то не вполне в порядке. Вероятно, именно эта секундная нерешительность вызвала все то, что произошло далее. Я оказался на пути Пенлан, когда она отступала назад из помещения, спиной вперед, прикрывая свой отход, несмотря на видимое отсутствие опасности, как и должен был действовать хороший солдат». Заблудившись в собственных мыслях и попытках решить, куда направиться теперь, я не успел достаточно проворно отойти с дороги, так что задел на ходу локоть сержанта. Как результат, полицию рефлекторно нажал на спусковой крючок, послав град лазерных зарядов в противоположную стену. Весь остальной отряд мгновенно бросился на пол в поисках укрытия. Виновато. Лицо Пенла от смущения приобрело пурпурный оттенок, белым остался лишь старый ожог на щеке, приобретенный еще на гроволаксе. Ее подчиненные поднимались на ноги, сияя ухмылками от того, что их командира вновь подтвердила свое прозвище. «Ничуть», — произнес я, понимая, что нужно срочно восстановить ее авторитет перед отрядом. «Это целиком моя вина». Где-то выше по коридору уже слышался глухой топот. Кто-то спешил сюда, чтобы проверить источник шума. «Ну, отлично. Вот тебе и проникли тайна, чтобы найти то, что хотели незамеченными». «Все внутрь!» Спустя мгновение после моего приказа лазерные заряды и стабберные пули усеяли попаданиями камби-бетон вокруг дверного проема. Наши солдаты моментально перестроились, дабы встретить новую угрозу. Кучка вооруженных культистов, разряженных крайне экстравагантно, либо вовсе голых, вывалились из боковых коридоров. Еретики весьма приятно мешали друг другу, предоставляя нам отличную, наполненную целями огневую дорожку, которой мои спутники воспользовались незамедлительно и полностью. «Перекрываем огнем весь коридор!» «Не позволяйте им даже дернуться, и можем держаться здесь сколько угодно!» – произнес Лустик. «Это весьма ободряет», – отозвался я. «Но не думаю, что так будет долго». Судя по переговорам в моём микронаушнике, четвёртый и пятый отряды там снаружи наконец-то прибыли вместе с сопровождающими их стражами, чтобы присоединиться к веселью. Так как культисты отвлеклись от дверей, чтобы встретить неожиданную угрозу изнутри, Гриффин и ее солдаты уже смели с пути незначительное сопротивление оставшихся вокруг основного грузового отсека И наши силы свободно вливались в купол. Я подал знак Юргину: Не будете ли вы так добры очистить коридор? С удовольствием, комиссар. Помощник ухмыльнулся, поднимая молту. Боюсь, картошки снова не захватили, но и ретики запекаются даже лучше. Он нажал на спусковой крючок и, поток термальной энергии жадно пронесся по коридору, поглощая все на своем пути. Последствия было нетрудно предсказать. Немногие уцелевшие ретики с визгом разбежались, и через несколько секунд треск лазерных ружей сообщил мне, что они наткнулись на солдат четвертого отряда. Постарайтесь взять парочку живыми, снова напомнил я всем, и через некоторое время был заверен, что никто об этом не забывал, радостным тоном мага. Не беспокойтесь, сэр, уже взяли одну. Немного продырявлено, но выживет! Отлично, отозвался я, ощущая, что события наконец-то поворачиваются так, как нам нужно. Лустика и его солдаты уже бежали по открытому Юргенам проходу, не обращая внимания на липнувшие к сапогам серые пятна, оставшиеся от веретиков, в стремлении обрушиться со спины на защитников основной двери. Я был только счастлив оставить их с этим занятием, у меня совершенно не было намерения нарываться на случайные пули теперь, когда я мог этого избежать. Я повернулся к выходу, чтобы несколько более размеренно последовать за солдатами, и в этот миг заметил что-то необычное в той стене, куда попали заряда от пера у выстрела Пенлан. Они пробили стену насквозь, в то время как те лазерные заряды, которые обрушили на нас еретики, были полностью остановлены внешней стеной комнаты. Внезапно то грызущее чувство неправильности, которое я ощущал от формы этого помещения, стало мне вполне понятно. Здесь была ложная стена, предназначенная что-то скрывать. Первым моим желанием было приказать Юргену решить эту задачу с помощью Малты, но я подавил это намерение. Вдруг заодно с куском стены лазерный заряд отправит прямиком к Императору какие-нибудь ключевые улики. Я стал осторожно осматриваться в поисках какой-нибудь потайной входной панели или задвижки, ощущая себя до да, абсурдно похожим на какого-нибудь героя мелодрамы про дом с тайными привидениями. Но я, в отличие от этих персонажей, не смог ничего отыскать, и в конце концов мне пришлось таки поманить перед Юргена, надеясь, что его оружие не принесёт таких уж больших разрушений тому, что находилось за перегородкой. «Подожди», — произнес я, когда он уже поднял Мелту и готовился выстрелить. по какой-то причине, возможно, от того, что тень легла на стену. Вероятнее, Юрген закрыл от него своим действием какую-то колдовскую иллюзию, призванную скрывать вещи. Несомненно, знатоки Зорда Малеус смогли бы объяснить принципы ее действия, если бы кто-нибудь жаждал их спросить. Контуры сдвижной панели внезапно стали видны. Я всмотрелся тщательней, недоумевая, как мог пропустить что-то настолько очевидное, и спустя мгновение понял, как она открывается. «Император, сущий на земле!» Мы оба отшатнулись да весь от зловония, которое вырвалось из узкого помещения. Только через несколько секунд, потраченных на то, чтобы восстановить дыхание, мы подались вперед и осторожно заглянули внутрь. Йорген достал откуда-то из подсумков осветитель и повел им по обнаруженной нами комнате. Первое, что бросилось нам в глаза, были, вероятно, тела, не знаю, сколько их было масса плоти и костей, обожженных и перекрученных колдовством, которые я даже не хотел себе представлять. Наиболее приводил в замешательство тот факт, что немногие оставшиеся различимыми лица несли на себе выражение, которое я могу описать только как безумный экстаз. Йорген, столь же невозмутимый, как и всегда, повел лучом осветителя по стенам, выхватывая для взгляда загадочные знаки. Мои глаза мгновенно заслезились, а взгляд, подобно водоплавающей птицы под замерзшим прудом, закружил над письменами, не решаясь остановиться на каком-либо из них. «Так себя украшение!» произнес мой помощник, весьма похвальным образом занижая эффект увиденного. Я кивнул, тяжело сглатывая. «Здесь совершилось мерзкое колдовство», – произнес я. «Вопрос в том, какое и почему». «Я боюсь, что не могу знать, сэр», – ответил Юрген, как и всегда буквально понимая риторический вопрос. «Я тоже, благодарение Императору», – согласился я. «Это была работа для прирученных псайкеров Живана совершенно не из тех вещей, что должны касаться честного человека». «Ну или даже подобного мне». Отвернувшись, я ощутил невероятное чувство облегчения. «Закрой и оставь это экспертом». «С удовольствием так и поступлю, сэр», — отозвался мой помощник, покидая комнатку ужасов со всей поспешностью, на которую был способен. Мы торопливо, с немалой долей суеты, вручную вернули на место отодвинутую нами панель. Вспомнив, какие трудности мы испытали, пытаясь обнаружить ее. я смотал с пояса положенный мне по званию «Пурпурный кушак» и всунул в проем, прежде чем окончательно закрыть его. Так что конец пояса остался висеть снаружи, подобно яркому флагу. «Ну вот», — произнес я, — «вроде все в порядке». К моему удивлению, эти простейшие действия заставили меня трястись будто от переутомления. Скорее, это был результат психического шока от пребывания так близко к остаткам колдовства. Впрочем, у меня не оказалось времени поразмышлять об этом. Подзабытая за последние минуты сулла внезапно раскричалась в моём наушнике. «Комиссар, они покидают купол!» «Повторите...» произнес я, сомневаясь в том, что услышал. Выжившим еретикам некуда было податься. Какое бы несомненное безумие ими не владело, предпочесть смерть от переохлаждения сдачи нам или быстрой гибели в бою было невероятной глупостью. Затем в моем сознании молнией промелькнула мысль о том, что они могли заложить самоубийственный заряд под здание. В тот же момент я понял, что на полной скорости несусь к ближайшему выходу. «Все наружу!» – проорал я в передатчик. «Они могли заминировать все внутри!» Как выяснилось позже, они этого не сделали. Но в тот момент мои ноги от страха стали поистине крылатыми, и я оказался снаружи как раз вовремя, чтобы увидеть дальнейшую часть представления. «Приближается воздушная цель! Быстро!» И Врезался в канал связи напряженный голос оператора-предсказателя. Я сощурил глаза, вглядываясь против летящего снега, затем надел очки и протёр их трясущимися руками. Небольшая группа еретиков с трудом преодолевала снежные заносы, выходя на открытое место. Они обменивались редким огнем с пятым отрядом, и с помощью чего-то похожего на ракетомета с разрывными зарядами пытались держать в отдалении налетавших на них стражей. Это у веретиков не особо получалось, но стражам все же приходилось держаться вне радиуса заградительного огня мультилазеров и огнемётов. Я мог вполне понять, почему Шамбас не приказывал своим пилотам сближаться с врагом. Было очевидно, что предатели сломлены, и капитан хотел просто дождаться, пока у них не закончатся ракеты, прежде чем идти в ближний бой. Виск мощных двигателей разорвал небо над нашими головами, и обширный темный движущийся абрис обозначился на фоне звезд. «Грузовой шаттл!» — отметил Юрген очевидно. «Откуда еще они его добыли?» Это был, конечно, хороший вопрос, но в данный момент он не имел большого отношения к происходящему. Цельтесь по двигателям!» — приказала Соло за мгновение до того, как я хотел крикнуть то же самое. Но все равно это было бы бесполезным трюком, Даже гражданские шаттлы сделаны очень прочными, так что пара лазерных пушек и кучка тяжелых болтеров в лучшем случае поцарапали бы ему краску. «К фрагу!» — резко возразил Шамбас. «Жак! Карри! Огонь по пилотской кабине!» Два названных стража кинулись назад в коленях, дабы максимально задрать к небу орудие, и окатили приближающийся шаттл ярко светящийся смертью стволов. Это был, конечно, отчаянный блеф. На мгновение я подумал, что они, возможно, и сумеют что-то сделать, Но бронекристалл, укрывавший светящуюся в темноте кабину, был достаточно прочным, чтобы выдержать даже тяготы входа в атмосферу. Двух выстрелов из лазерных пушек было недостаточно, чтобы пробить его, да и точно в цель на таком расстоянии попал лишь один из зарядов. Он оставил темный цветок термального ожога на ранее прозрачной поверхности, а пилоты-стражи тут же ударились в оживленный и естественный для них спор о том, кто сделал этот мастерский выстрел. Впрочем, еще одного оказалось достаточно, чтобы сорвать нервы тому, кто вел шаттл, Звук двигателя снова поднялся до верхней ноты, когда пилот врубил основные усилители, набирая высоту, чтобы вернуться туда, откуда прибыл, где бы это ни было. Кучка ретиков внизу подняла вое разочарование, увидев, что их долгожданное спасение исчезает так же быстро, как и появилось. Затем, как это часто происходит с последователями хаоса, они начали озлобленно спорить между собой. Одна группа бросила оружие и потащилась назад к куполу, подняв руки, в то время как остальные начали еще более отчаянно обстреливать окруживших их солдат. и как неизбежность, под огонь ретиков угодили те их дружки, кто пытался сдаться. Несколько мгновений я наблюдал за этим, пока не разыгрался неизбежный финал. Затем я поплелся обратно к командной химере. Состояние моего духа было куда более удрученным, нежели в тот момент, когда мы только отправились на задание. Да, мы нашли то, что искали, но вместо того, чтобы ответить на наши вопросы, это лишь многократно увеличило их количество.